глава 135. Ритуал. Вино было неплохим, вкусным. В меру терпким, чтобы пощипывало язык, оседая чуть вязким ягодным послевкусием на губах. В меру крепким, после половины бокала голова стала лёгкой, а настроение игривым. В камине трещали дрова. Пламя плясало по стенам, Скользила по портьерам, отбрасывая хмурые тени на и так не слишком веселые лица дознавателей. Каро молчал, уныло свесив нос, съежившись так, что умудрился занять только половину кресла. От умного и уверенного в себе молодого дознавателя не осталось и следа. У меня не было слов, чтобы описать всю глубину задницы, в которой похоронили его уверенность в себе педагогические таланты Буччи и Таджо. Я думала, дядя хреновый воспитатель. Я ошибалась. «Сер Блау просто наставник от Бога, по сравнению с этими двумя придурками». Коро еще, когда мы подъезжали к поместью, сгорбился, поник и снова начал говорить противным тонким фальцетом, предчувствуя знатные нагоняй. Хотя, с моей точки зрения, вины юного менталиста не было. Они приставили его ко мне сами, заменив Буча. «Будь Буч со мной, я сомневаюсь, что и вызов в школе состоялся бы, и в храме вряд ли все прошло так же. Так что Коро ни и не должен отвечать за ошибки старших. А то, что у него недостаточно опыта, это было ясно и так, без полевых экспериментов. Даже если коров в чём-то ошибся, просчитался, не смог оценить ситуацию верно, это не повод макать его носом в грязь. «Леди!» — затянул Райду старую песню, и я стиснула зубы, сделав глубокий вдох. Больше всего мне сейчас хотелось перевернуть свой бокал с вином на голову Райду. «Медленно, очень медленно, чтобы вино лилось тоненькой струйкой, может, тогда коро хотя бы улыбнётся». Леди уже всё сказала. Пара глотков, вино закончилось, и я потянулась за бутылкой на столике, но Райдо ловко передвинул её дальше, чтобы не смогла дотянуться. «Почему нет?» «Вот именно поэтому нет». Я откинулась в кресле, кивнув на присвоенную початую бутылку коллекционного. «Нашего коллекционного». Таджо вопросительно наклонил голову, наблюдая за нашей перепалкой. «Мы сидели в гостиной одни, тесным и уже почти семейным кругом. Я и менталисты. Дядю я видела мельком. Луций шепнул мне, что в ратуше — внеплановый совет, и умчался следом с какими-то свитками. Поэтому дома было тихо, спокойно и почти хорошо. Помимо того, что ужины и всё время после, я отбивалась от навязчивой идеи дознавателей лицезреть змея в лабиринте воочию. «Где мы?» «В поместье Блау. Самое сердце клановых земель». Я качнула пустым бокалом, наблюдая за огнем через стекло. «Это наше поместье, наша гостиная. И даже тахта та, которая нежно обнимает ваши седалищные холмы, тоже наша», — продолжила я. «Возможно, я невежественна и не изучала тонкости столичного этикета, но даже я слабо могу представить себе гостя, который, придя в дом, запретит пить хозяину». Райда цокнул. Или в столице принято, чтобы гости диктовали хозяевам дома, что нужно делать?» Я вздёрнула бровь. Буч сложил руки на груди и сурово сверлил меня взглядом, как и весь вечер до, как только считал воспоминание Каро о том, что было в храме. «И поджившая губа у Каро, я лечила, тоже подарок Буча», — огрёб с лёгкой пудовой руки. Буч двинул так, что щуплый Каро снёс портьера в коридоре вместе с гординами и торшером. Таджо не бил. Физически. Таджо бил словами. Хлестал наотмашь так, что даже я, который не имели формального права указывать, прочувствовала вместе с Коро всю глубину нашего грехопадения. Поэтому я была зла, потому что очень часто бывала на месте Коро, потому что хренов мозгоправ Таджо без скальпеля и дары может вскрыть голову и препарировать душу так, что выть захочется. Коро хотелось. Мне нет, я в своем праве. Даже вино, которое мне не позволяют налить, тоже наше, коллекционное из наших погребов, которые в нашу гостиную принесли наши слуги продолжила я насмешливо Вам хватит Рада нисколько не смущаясь отодвинул бутылку еще дальше и налил себе еще вина. И вот сейчас мы подходим к главному вопросу сегодняшнего вечера. Я целютовала всем и сразу пустым бокалом. Кто вы такие, чтобы говорить леди Блау хватит ваш дядя запретил бы вам, «Но дяди нет», — я насмешливо развела руками. «Надо мной всего двое старших, чье слово и право неопровержимо». «И это испортило вас», — буркнул Буч себе под нос. К слову, у Бучи вино в бокале было. «Я повторю вопрос», — продолжила я сухо. «Кто вы такие? Чтобы говорить, мне хватит». «Леди». «В данный момент вы — гости дома Блау, не более того. Или я пропустила момент, когда у нас появились новые соклановцы? Не появились? Странно. Возможно, я перешла в другой клан, и теперь у меня новые старшие? Могла забыть под действием яда Скорпиксов». Я развела руками и подмигнула Коро. Он наконец-то поднял глаза и приоткрыл рот от удивления. «Или я теперь не Сира Блау, а Сира Таджо?» Шах нахмурился. «Или Сира Шту?» Буч дернулся, а Райду напрягся. «Или сира...» — тут я прикусила язык. Знать рот Райду мне не полагалось, и никому не полагалось, и этого говорить вслух не стоило совершенно точно. «Нет? Тогда по какому праву?» «В интересах управления. Всего пять мгновений. Вам нужно только снять защиту, и всё». Снова повторил Райду уже раз в десятый за вечер. «Нет». Я широко улыбнулась ему. «Я почтительно». И в этом вопросе слушаюсь дядю, а доступ без согласия старшего, учитывая несовершеннолетний возраст, будет классифицироваться как взлом сознания Сиры. Никто не говорит про взлом. Только в присутствии старших. Кротко пропела я и насмешливо качнула пустым бокалом. Тем более, что представитель управления уже зафиксировал событие. Я кивнула в сторону очень несчастного коро, которому не то что не налили, а даже не предлагали. «С каких это пор вы так почтительно к старшим и выполняете все правила?» Язвительность так и сочилась из голоса Райдо. И бутылку скотина так и не дал, отодвинув еще дальше. «Почтительно всегда?» — ответила я твердо. «Когда мне это выгодно?» У Таджо дрогнули уголки губ, а Буч громко фыркнул. «Допросы, проникновение в сознание несовершеннолетних в статусе сир разрешено только с дозволения старшего рода», — отчеканила я. «Если я должна быть наказана, меру вины определят старшие. И я не вижу здесь причин для наказания Каро. Он действовал превосходно». «Несомненно, уведомить полгорода, продемонстрировав всплеск в госпитале, это лучшее решение». «Лучшее. Герб Блау в небе над Керном уведомил бы весь город». «Если бы не поход в храм, всплеска не было бы вообще», — тихо пророкотал Буч. «Дался им этот храм». Можно подумать, они действительно приставили ко мне менталиста из-за немилости. «Это внутренние дела рода Блау», — отрезала я. «Переход с круга на круг. Всплески, и вызованный поединок, никакого отношения к делам управления это не имеет, если я не являюсь подозреваемой». «А я не являюсь?» Умница Каро ожил и резво замотал головой из стороны в сторону. «Поединки». Холодно протянул Таджо, сжав пальцами переносицу. Если Буч переживал из-за храма, райдорвался в лабиринт проверить все лично, то шаха больше всего волновал общественный резонанс, который может возникнуть. Буч сделал хороший выбор. Шахрейн всегда предчувствует ветер. Теме школьных поединков в начале ужина было отведено много времени. Из-за них я даже не смогла отдать должное кулинарным изыскам маги. Сложно наслаждаться вкусной едой, когда непрерывно нудят в ухо. Вопрос поединков я буду обсуждать только со старшим рода, как и меру нанесенного оскорбления. «Как вторая наследница, я просто не смогла бы проигнорировать урон чести, нанесённый гостям», — закончила я извительно. «Не обязательно было доводить до такого», — менторским и спокойным тоном продолжил Таджо. «Неужели такая реакция общества для вас удивительна? Боевая пятёрка дома, в поместье, у единственных заклинателей предела, реакция ожидаема», — продолжила я тихо. «Дядя защищает Блау сейчас на совете. В отсутствии брата я не могу переложить это на него и вынуждена защищать честь рода сама». «То, что будут недовольны, это очевидно». «Можно было решить вопрос иначе», — пророкотал недовольно Буч. «Иначе? дознавательская подстилка одноклассники называют меня в первый раз», — продолжила я очень сухо. «Это новый опыт. Наверное, мне стоило отправить вестник брату, чтобы пришел в школу, или нет?» «Вернуться домой и вечером пожаловаться дяде!» Буч едва слышно выргался сквозь зубы. «Вы любите провоцировать!» «Люблю!» И я ставила на прическу. Я тряхнула головой. Утреннее творчество коро я расплела, и голова чувствовала себя легко и невесомо. То, что Блау продались управлению, говорит почти каждый. А дознавательская подстилка это немного превысило размеры моей фантазии. Леди обычно мечтают о чем-то более утонченном и традиционном. «Вы не в моем вкусе», — фыркнул Райдо. «Не переживайте». «Вы тоже не в моем», — я сладко улыбнулась в ответ. «Люблю умных». Райдо поперхнулся, а на губах коро мелькнула слабая и едва живая, но все же улыбка. «И вы знали, что так будет», — продолжила я тихо, когда решили остановиться у Блау. «Знали». Знали, что дяде придется отвечать на неудобные вопросы в совете, Акселю драться в корпусе, мне в школе. Это плата за ваш комфорт. Я обвела руками уютную гостиную, столик, бутылку вина. Что изменилось сейчас? В гостиной повисло молчание. Если сейчас придет вестник из запретного города, и там имя рода Хейли заменят на Блау, как быстро от разговоров вы перейдете к действиям? Я внимательно посмотрела в глаза каждому. «Честь лицезреть змея первым достанется тому, кто будет взламывать сознание Сиры Блау». Я выполнила короткий поклон приглашения на танец по всем правилам. «Прошу». «Здесь что-то такое в воздухе. Ваш север расслабляет». Райда сбросил маску из вечного придурка и оценил меня внимательно, холодным и совершенно трезвым взглядом, как обвиняемую. Вот и ответ, кто будет ломать первым. В свете этого вашей сентенции по поводу поединков выглядит несколько наигранно. «А я не расстроюсь», — Райдо рубанул рукой в воздух. «Буду с нетерпением ждать, когда вас опустят с небес на землю с вашим третьим кругом. Вам нужно немного поумерить высокомерие, леди. И лучше сейчас, чем в столице». Я невоспитанно фыркнула как опускают в столице, я знала прекрасно. У меня были превосходные учителя. Если быть честно, я так рвалась в академию по одной простой причине — вернуть старицей всем и все за десять грани которые устроили слабые провинциалки столичные мажоры. Каждый плевок в лицо, каждое презрительное слово, каждую подножку, каждое взорванное зелье на алхимии. Подставить тех, кто подставлял меня, и станцевать на их костях. Но есть вещи важнее личного. Это подождет. Пока достаточно, что я помню всех и каждого». «Леди», — Буч тихо позвал меня, но разговаривать больше я не намерена. «Определитесь, кто вы!» Я встала и тщательно расправила юбки ханьфу. «Гости клана? Дознаватели? Представители управления? Ищите, что вы там ищете, но не переходите черту». «Дела рода Блау касаются только Блау!» «Уверяю, ваш дядя не остался в накладе, выгода которую...» «Райдо!» — холодно одернул Таджо, и тот сразу заткнулся. «Тем более по всем вопросам к дяде. Раз вина мне здесь не дадут, я откланяюсь. День был длинным. Я выполнила поклон, я выполнила поклон по всем правилам, послала сочувствующую улыбку поникшему коро и пошла на конюшню. Мне нужен был старик. Я стояла, подперев плечом стойку, и уже десять мгновений наблюдала за неспешной и основательной работой Аларица в конюшне. Старик готовил дальнее стойло, почти последнее в ряду, рядом с моим. Нанс всегда смеялась, что на конюшнях есть отдельная личная комната у каждого райхарца и у мисси. На мое стойло не покушался никто и никогда, и даже чистить и стелить свежее, вкусно пахнущее разнотравьем сена дозволялось только Ликосу и старику. Лично. Я уже протоптала дорожку в коридоре от одного стойла до другого, подметая пол юбками ханьфу. Отправила весник Рэмзи, мысленно пересчитала всех лошадей в конюшне, вспомнив кличку каждого. но ну, а лареец последовательно и медленно продолжал делать свою работу. Судя по тому, как тщательно старик проверял парилку, подстилку, Все ли на своих местах, мы ожидаем нового постояльца. Странно, дядя не говорил мне, что купил нового коня. Я дожидалась молча, пока старый аллорийц, кряхтя, закончит все свои важные дела. Вестник появился передо мной с негромким хлопком и яркой вспышкой. Кони взволнованно заржали, и старик прицокнул языком, покосившись на меня с неодобрением. Я тихо выругалась сквозь зубы. Вечерние планы срывались. Рэмзи писал. «Не сегодня. У нас проверки. Менталисты. «Снимают уровни». «Мои менталисты дома? Они не брали коней?» Старик отрицательно качнул седой головой. «Значит, у Хейли работает вторая пятерка». «Аю?» «Пока ничего, миссии старик развел руками. «А Ларри не узнали про Аю?» «Нужно еще время». «Еще время?» «Аю не такая большая шишка, чтобы информацию было добыть так сложно. Либо там есть что-то, что знать мне пока не полагалось...» Либо это очередные аларийские игры. Алари дали бы фору любому высшему в искусстве создавать тени в ясный день. Праздник послезавтра. Мне не хотелось бы идти в дом Каю, не имея ни малейшего представления о том, что происходит. Леди Фелисити вызывала странное чувство. Жаль, что я не подвязалась на стезе душевных болезней в своё время. Аю мне хотелось проверить на сумасшествие. Именно так, после долгих раздумий, я сформулировала для себя эмоции, которые возникали при общении с совершенно положительной, на первый взгляд, старушкой Аю. «Предположим, я поверила. Вам нужно время. И послушно не задам ни единого вопроса на эту тему», — протянула я тихо. Скребок на мгновение остановился, и старик снова начал интенсивно чистить и так лоснящуюся темно-шоколадную шкуру второго дядиного райхарца. Я взяла второй скребок с полки и пристроилась с другого бока. Водить щёткой по шелковистой шкуре — истинное удовольствие. Это потому что я не попросила ликаса Старик продолжал молча чистить райхарца Седая макушка, как будто присыпанная солью с перцем, мелькала туда-сюда. Ликос говорил, снять не милость. Я перестала скрести и гладила коня по сильной мощной шее. «Красавец!» «Сняла», — добавила я, между прочим. Скребок с другого бока замер, и конь требовательно повернул морду, протестующий фыркнув продолжать. — Я сняла немилость, — повторила я отчетливо. — Как? — наконец-то старик подал голос. — В храме, милостью великого. Ларийц захохотал, хрипло-каркающе, откидывая назад седую голову. Конь занервничал, переступая копытами. Шум рядом райхардца нервировал. — Забавно, правда? «Милость одного бога снимает, не милость другого», — улыбнулась я в ответ. «Мисси!» — почти простонал старик. «Великий не снимает, не милость уже зим 500 как!» «Снимает?» — я пожала плечами. «Ваша информация устарела!» «Снимает! Устарела!» — старик снова захохотал. «Увидеть бы их морды! Сняла не милость!» «Ха-ха! Пошла и сняла немилость. Просто пошла и сняла. Я хочу видеть совет, когда они это узнают». «Они удивятся?» «Удивятся? <смех> удивятся? О, да!» Он никак не мог успокоиться. Я терпеливо ждала, успокоительно почесывая коня за ушком, прислонившись лбом к теплой шее. Мне ласково фыркали в ухо и ерошили мягкими бархатными губами волосы. Он начал жевать косу. Хочет вкусненького. тш мальчик, я принесу с кухни!» Я поцеловала его в нос и аккуратно забрала у него закуску, вытащив кончик косы изо рта. «Мисси, Алекс еще не знает?» Старик с предвкушением потер руки. «Не знает». «Не знает!» Старик снова захохотал. «Наставнику я сказать еще не успела, но сомневаюсь, что он будет смеяться так же». «Мне тоже кажется это очень смешным». Я переложила скребок в другую руку и продолжила тщательно чистить райхарца. «Высокомерие Алари, которые считают, что только они способны снять последствия печати Немеса». Смех старика резко прервался. «Алари, которые считают всех ниже себя. Великого, который не одаривал милости уже 500 зим. Менталистов, которые только и способны, что ходить по краешку изнанки, не в силах постичь круг». — Мисси. — Меня, которая не должна быть в состоянии понять, что вы хотите. Ведь вы этого хотели. Чтобы я пришла, попросила, и Аларе великодушно сняли бы не милость. Ведь змеи — это ментальная проекция. Кому, как не Аларе, знать, как можно бороться с такими вещами? — Мисси. — Мисси. — Я не права. Вы не этого хотели. — поговорить с Ликосом, Мисси. Он ваш хранитель, и никто не будет вставать между вами. Старик тихо вздохнул. «Просто поговорите с ним». «Поговорю», — пообещала я, переложив скребок в другую руку, чтобы почесать коня за ушком. Он настойчиво тыкался в руку и выгибал шею, красуясь. «Когда он перестанет от меня бегать?» «Поговорю непременно». «Мисси, ему сложно. С одной стороны, совет». «С другой, я. Но последнюю декаду, как приехал табор, наставник ведёт себя странно». «Мисси...» Старик перестал делать вид, что работает, и поднял голову так, чтобы видеть мои глаза. «Табр здесь ни при чем. Как у вас проходит день, мисси? Утро начинается с черноковтанников. День вы с ними, и не на шаг. Вечер и даже ночь!» — Аларит хмыкнул. «Это не я привела их в поместье, и...» Понимание осенило. Я стала уделять меньше внимания алари «Вообще не уделяете миссии», — рубанул старик. «Раньше, когда была проблема, куда вы всегда бежали?» «К Аларе, к Нэнс, на конюшне и...» «К Ликасу», — закончила я тихо. «А теперь... Теперь у вас есть свои менталисты!» Выплюнул старик презрительно и резко провёл скрипком несколько раз поэтак лоснящейся до шоколадного блеска шкуре. Теперь вы бежите к ним. Они уедут. Уедут, — качнул он седой головой. А лари останутся и запомнят. Даже сейчас не все способны спокойно переносить их присутствие рядом. Ликос убрал тех, кто не переносит менталистов. Мальчик занят. Всю декаду он убеждает совет поодиночке. Уговаривает, объясняет, ручается за вас. «А вы? А вы, мисси?» «Что я?» «Сказали убрать змея, войдешь в круг». «Но немилость нельзя было снять!» Старик с истервенением отбросил скребок в сторону. «Вы должны были убедиться, что не сможете сами прийти к Аларии, и вы бы сделали одолжение, так?» «Нужно было говорить прямо!» Я сердито сдула локон со лба. «Я не понимаю, так сложно!» «Была немилость? Плохо!» «Сказали снять, сняла!» «Плохо!» «Вот поэтому совет против!» Темные глаза Ларицы ехидно сверкнули. «Вас нельзя контролировать, мисси! Вы постоянно переворачиваете небо и землю местами! А то, что нельзя контролировать, представляет угрозу!» Протянула я задумчиво. «Покажите, что вы готовы слушать и слышать, что готовы учиться и следовать правилам!» Проговорил старик с жаром. «Но я не готова», — ответила я честно, — «пока не знаю правил». «Не нужно следовать». «Покажите!» — простонал лариц «Мне нужны ответы на мои вопросы. Простые вопросы, ничего тайного. Я просто хочу понимать, с чем имею дело». «Спрашивайте, мисси», — старик устало вздохнул. «Если смогу, отвечу. И поговорите с ликасом «Вы должны действовать сообща. Вы и хранитель одно целое. И чем раньше вы это поймете, тем лучше». «Поговорю», — кивнула я твердо. «Спрашивайте». «Что значит закрыть круг? Как закрывают круг у Алари обычно? И что нужно сделать, если кто-то хочет войти?» выпалил я торопливо. «Численность совета табора? Совет един для всех аларий или для каждого табора свой? Кто входит в совет?» «Что Аларе не поделили с горцами, и почему вы никогда не ходите караваном через землю общин? Как мне забрать Нэнс обратно, и почему на самом деле в табор увели девочек?» «Миссия!» Аларейц протестующе замахал руками и добродушно улыбнулся. «Помедленнее и по порядку. По одному вопросу за раз». «Круг», — определилась я с самым важным. «Хорошо. В ногах у монет Старик пошаркал в сторону своей коморки и поманил меня за собой. «Идёмте, мисси, идёмте». Геба я нашла в ученической мастерской. Дядя выделил ему комнату рядом со своей, обвешанной рядами защиты, артефакторной, куда не было хода никому, даже мне. Гебён обтачивал заготовку. Очки в широкой кожаной оплётке с подсветкой, пятна смазки на щеках, высунутые от усердия язык и искры, которые летели в разные стороны от точильного круга. Портрет истинного артефактора. Я прошла тихо на цыпочках, чтобы не мешать, и встала так, чтобы он меня увидел. Геб даже не повернул головы, подняв вверх два грязных пальца привычным жестом. Ждать пару мгновений. Я выбрала стул почище и села. «Ваю!» Геб закончила, выдохнул облегчённо, сверкнул мне радостной белозубой улыбкой, вытирая пальцы ветошью. «Ты быстро покинул наше общество после ужина. хотел поговорить», — хмыкнула я. «Хватило!» Он провёл ребром поперёк горла и поморщился. Наедине он перестал заморачиваться соблюдением этикета. «Был суто разговорами по горло!» Я хмыкнула ещё раз и расхохоталась. Геб подхватил, пару мгновений мы ржали, как кони, до слёз в глазах. «Ты решил начать сегодня?» «Я приготовил тебе свитки по работе с артефактами. Первая ученическая ступень». Он кивнул на край столика, где лежала сиротливая стопочка. «Там очень понятно, и я помогу». Если хочешь, сделаю две заготовки на двоих. Самое простое — это сделать атакующий. Заряд кольца может быть любым, но ты выполнишь задание и...» Тараторил он. геп геп Я подняла вверх руки, останавливая поток слов. «Я не воспринимаю это как наказание. И на самом деле буду делать артефакт. Нормальный рабочий артефакт, а не чтобы отвязался дядя». «Оу!» Он заметно удивился. «Какой?» «Пока не решила. Надо подумать. Но если ты сделаешь универсальную заготовку и на мою долю, я потом помогу тебе с рунами». «Идёт». Глаза Геба сверкнули интересом. С рунами у него было не очень. «Тогда начнём завтра с утра». «Школа?» Я сгребла свою стопку свитков со столика. «Отменили. Ты ещё не видела сироблау?» Геб крутнулся на рабочем стуле. «В избежание повторения инцидента» процитировал он, подражая ровному менторскому тону дяди, и фыркнул. «Как будто кто-то осмелится назвать меня дознавательской подстилкой. Все знают, как в нашем квартале принято решать вопросы, и братья...» «Прости», — осёк он, увидев выражение моего лица. Дядя, как всегда, думал наперёд. «Мне не пришло и в голову, что это может коснуться Геба. Значит, завтра сидим дома». «Дядя прав», — постановила я коротко. «Решать вопросы, как в нашем квартале, нельзя». А братья, ты что, позовешь Гектора в школу? Или я, Акса? Мы сами по себе. Взрослые не лезут в дела детей, запомни, и отвечать придется в круге. А с твоим третьим? Но ты же вызвала, — насупился мальчишка. А у тебя тоже третий. Я — это я, — отрезала я жестко. Этого не хватало, чтобы он брал дурной пример. Давай так. Выстоишь против меня хотя бы две дуэли из трех, отстоишь право действовать, как считаешь нужным. Нет? Слушаешься меня. Ваю. Две из трёх геп. Я подняла два пальца вверх. Не раньше, обещай. Обещаю. Но Ваю он сердито сверкнул насупленными глазами из-под лохматой чёлки, в том, чтобы вызвать кого-то много ума не надо. Я переложила свитки в другую руку и прошла к столу, потрогала пальцем край заготовки. Шлифовка идеально. Нужно значительно больше ума, чтобы выточить вот такое, геп. И смелости в этом нет. Значительно больше мозгов требуется, чтобы уметь избегать поединков, если ты слаб. Я постучала ему костяшками по лбу. Может, так дойдет? Так делают умные люди, дальновидные. Губы мальчишки дрогнули и поплыли в ехидные улыбки. Да, фыркнула я насмешливо. Не умная, не дальновидная, и на лицо явная нехватка мозгов при наличии третьего круга. Именно так и должны сейчас думать о сири Блау он уже откровенно улыбался. «Думать, Геб!» Я снова легонько стукнула его костяшками по лбу. «Думать?» Это не значит, что так и есть. Я не собираюсь проигрывать. Мальчишка остался сидеть с отвисшей челюстью, а я протанцевала к стеллажам. «Мне нужно что-нибудь экранирующее, как для очень мощного артефакта. В лаборатории не все эликсиры совместимы», пояснила я, перебирая коробки. «Шкатулка? Ящик?» Ткань, что-то вот такое. Я раздвинула пальцы на размер империала. Отлично. Маленький мешочек, который геп не глядя вытащил откуда-то из глубины полки, подходил идеально. Работай, поощрительный дружеский хлопок по плечу. И? Две дуэли, геп ты пообещал, добавила я уже в дверях. Две! Мальчишка фыркнул и отмахнулся, крутнувшись на стуле к столу, натягивая обратно на лоб артефактные очки в широкой кожаной оплётке. В лаборатории было тихо, как и всегда. Алхимическая печень громко гудела, сияя кристаллами. Я запустила тестовый прогон перед варкой основного эликсира. Дверь я заперла трижды, на засов, подперла стеллажом и чарами. Плетение, пшик, с моим третьим любой взломает за пару мгновений. Но иногда даже одно мгновение может решить исход дела. А дело сегодня вечером у меня тянуло на пожизненное в цитаделе И это будет самый мягкий приговор, если целый мешочек отборного, свежего, правильно высушенного шлемника найдут сующие нос, куда их не просят дознаватели. Розовая лента валялась на столе рядом со свитком, который мне передали в лавке. Горцы были предсказуемы, выбрав для встречи вечер праздника фонарей. Логично, на первый взгляд, смешаться с толпой, и в уличной толчье не сразу разберешь, где и кто. Но если не знать, что весь праздник, меня будут пасти менталисты перед встречей с Айю. Я помассировала переносицу и растерла ладошками уставшие глаза. Что делать с горцами, я так и не решила. Сдать дяде? Менталистам? А Чего не хотят? И Нике? Небольшой филиал с кровью-сокрором и сиял рубиново-красным в свете магических светляков на самом краешке стола. Там было на донышке. Осталось, когда варили эликсир от Мора. Я тогда наплела Нике, что это непременно нужно для зелья. И вот теперь пригодится. Я не решалась уже 30 мгновений, переделав почти все дела в лаборатории, изредка посматривая на филиал с кровью. Так просто и так быстро, и так сложно одновременно узнать, жив сокрорум или нет. Один ритуал, один вопрос и один ответ. Просто. Но я кружила вокруг стола, выдумывая себе всё новые занятия и не решалась. Вестник вспыхнул внезапно. Пахнуло непривычной силой и какими-то алхимическими ингредиентами. Явно кто-то с очень скрупулезным подходом. Он даже снижался по правильной, четкой траектории. Варго. Я перечитала послание дважды, задумавшись, куда же забросила свое новое ученическое кольцо. Последний раз вроде бы было на туалетном столике, потом убиралась Нэнс. Нужно искать. Срочно. Варго просила встречи. Точнее, приглашал личную ученицу посетить академию, чтобы представить коллегам по всем правилам, обсудить любопытнейшие, именно так и написал, любопытнейшие результаты последних экспериментов и Ву. Точнее, Варга написал «Ваш уважаемый бывший наставник по алхимии». Но сути это не меняло, он хочет поговорить о Ву. О цеховой солидарности алхимиков ходили легенды, Все подсиживали всех, и редко когда можно было встретить настоящую истинную дружбу между коллегами, но иногда страсть к открытиям пересиливала, и это объединяло. Я помнила, что только в Ву Варгус чел единственным достойным алхимиком на весь Северный предел. Щелкнули кольца, и я выплела формальное согласие, пообещав уточнить время позднее. Нужно поговорить с дядей. Я не представляла, что меня ждет в свете последних событий. Домашний арест на Декаду был возможен вполне. Вестник отправился к Варгу с тусклой вспышкой. Печь пискнула, мигнув. Тестовый прогон окончен. Все параметры в порядке. Идеально, можно работать. Что можно сварить со шлемником? По ничего. Точнее, нет ничего в открытом доступе. В родовых хранилищах, конечно, накоплено веками и не один трактат, а пара-тройка полок на почетном месте в стеллажах. Но мне рецепт был не нужен как он не нужен любому маломальски соображающему алхимику или целителю, если он не прогуливал спецкурс, а я не прогуливала. Шлемник. Травка условно нейтральная, хорошо сочетается с любыми пассивными компонентами. Можно, конечно, было пойти совсем простым путем. Чайничек душистого чая, но слишком просто идентифицировать. А вот тонизирующая или мазь от фурункулов... Кому придет в голову выискивать среди малоаппетитных ингредиентов новые составляющие? Единственное, чего я не знала, это точная доза и способы воздействия, чтобы эффект был наилучшим и быстрым. Нет, были дела о том, как дознаватели поили, распыляли убойную дозу раствора шлемника чарами и даже добавляли в зелье для улучшения потенции, такой случай тоже был. Но мне нужен гарантированный вариант, без осечек. Раз, два, три, четыре, пять. Я считал бутылочки, отчитывая пальцем. Ровно три флакона, ровно три подходящих эликсира, чтобы шлемник можно было ввести в состав без особых побочных действий. Блау вышла погулять. Считалочка закончилась на восстановителе по упрощенной рецептуре. Я поджала губы, снова восстанавливающее зелье. Я тасовала флаконы и считала дважды, но выпадал все равно один и тот же эликсир. «Решено, варим восстановитель». Зелье веселенького, почти изумрудного цвета, наполняло фиал ровно до половины. Можно добавить тут овник, он перебьет специфический запах травы или мяты. Проекция песочных часов переворачивалась трижды в воздухе, прежде чем все ингредиенты были готовы, тщательно нарезанные и уложены по фарфоровым чашам в порядке закладок. В печи, полыхая сизо-зелеными сполохами, дрожал в маре веселый медный котел среднего размера. Черпак, мерный стаканчик и даже ножи — и те были медными. Мне нравился этот момент. Таинство. Когда совершенно различные элементы сплавляются в единое целое, рождая что-то совершенно новое, с непредсказуемым результатом, как, например, сегодня. Пару чахлых веточек шлемника я сунула себе за ухо в прическу и вальсировала по лаборатории, представляя, что я на балу, и как сморщился бы Райдо, если бы я пригласила его. Мне нужно было три фиала готового зелья с новым компонентом. Один в качестве аргумента аллорийцам. Второй? Второй я приберегу для себя на самый крайний случай, если гости дома сбросят овечьи шкуры и покажут клыки. Если им скомандуют взять. Имперские псы легко укусят руку того, кто сидел рядом за одним столом. Иллюзий у меня не было. В империи не было более облаченных властью и более бесправных служителей запретного города, чем менталисты. Даже у евнухов в гареме и у тех было больше прав и свобод, если рассудить. Всю жизнь под колпаком. Всю жизнь на коротком поводке. Всю жизнь охотиться и загонять дичь, когда скомандует Ату. из системы нельзя выйти. Менталистов было в чем-то жаль. Но интересы рода превыше всего. Я взболтала предварительную фракцию на свету. Экстракт вязко оседал на стенках фиала. Передержала. Нужно добавить что-нибудь для балансу Пару капель. Я напевала и готовила, работа спорилась. Как шутил наш наставник в академии, у Блау все условно опасные и ядовитые зелья всегда получались с первого раза и точно по рецепту. Родовая предрасположенность. Последняя закладка вспыхнула сизым пламенем в жерле печи, и я с удовольствием размяла плечи. Стянула на рукавники, жесткий фартук и тщательно очистила лабораторный стул, убрав все следы. Фиал с рубиново-красной жидкостью на донышке одиноко стоял на краю стола и насмешливо подмигивал мне на свету. «Боишься, Блау?» «Боюсь». И совершенно не стесняюсь в этом признаться. Пока ритуал не проведен, есть две вероятности. Нике жив и Нике мертв. После ритуала останется только одна. Я крепко зажмурилась, опустив голову на стол. «Сделаю это позже. Вечером. Проведу ритуал перед сном». Мнимая отсрочка приговора успокаивала, и я радостно встряхнулась. Пирамидку Ликусу я записала со второго раза. Запоров первый, слишком много моментов, которые Аларицу видеть было не нужно. Запись начиналась с храма, где нас ведут в нижний зал, и заканчивалась фееричным пинком под зад, когда серебристое пламя спеленала змея Немеса. Всё остальное я планировала показать Ликусу лично, в лабиринте. Старик сегодня был щедр на информацию и рассказал много. Чтобы зайти в круг, мне нужно было единственное — ликос. А Ларри действует просто. Запирают хранителя, не и лукаво. Просто, быстро, эффективно. Во всех случаях, кроме моего, потому что помимо несчастного мужика с косой, которого закрыли где-то там наизнанке, у меня есть ликос. Без хранителя мне в круг не попасть. Все идеально, но... Получается, что Хакан не сказал, что я в курсе про второго хранителя? Или он просто не в состоянии запереть ликоса? Вообразить себе, что кто-то может ограничить ликоса, я не могла фасовала фантазия. Скорее, я могла представить обратное. Значит, про снятие немилости он выдумал персонально для меня, чтобы держать подальше от круга? Я крутнула готовую пирамидку с записью на столе. Надеюсь, этого хватит. Я не воспринимала проблему с менталистами серьезно. Сегодня есть завтра уехали в свою столицу на 10 зим, а алари были всегда. И будут, если договоримся. Я ковырялась в кухонной плите, почти лёжа на полу, кверху попой, кряхтя, заправив мешающие юбки ханьфу высоко за пояс. «Эти псаковы накопители! Кто их ставит, так неудобно!» Я уже выковыряла один, сломав ноготь. Заменила на новый, который заправлен под завязку, и осталось ещё два. Маги жаловались накануне, что самая большая плита стала работать плохо. Значит, заряд артефактов почти кончился. «Леди!» — прокочущий бас Буча раздался сверху. Я сдала назад, сдула грязные пряди со лба и увидела грозную фигуру дознавателя, который нависал сверху, сложив руки на груди. «Леди меняет накопители», — пояснила я спокойно. «Самое время», — согласно кивнул Буч. «Больше некому». «Некому». Я выбрала следующий и нырнула обратно под печь, охнув второй ноготь. «Возьмите». Буч протягивал мне двузубую вилку. «Там с правого бока есть незаметная рисочка. Если вставить и повернуть, накопитель сам выскользнет из гнезда». Я покосилась на Бутча с уважением. Чувствуется огромный опыт по ремонту домашних кухонных печей. Он оказался прав. «Всакова рисочка действительно была сбоку, и я установила новую пару за три мгновения, потратив почти 10 на первый артефакт». «Благодарю». Я вежливо вернула менталисту немного погнутую вилку, вытащила юбки из-за пояса и отряхнулась. «Не спится?» «Хотел поговорить». Выдохнул он коротко. «Предполагал, что найду на кухне». «Говорите». Я сложила три пустых накопителя на стол и присела рядом, вытирая руки. «Менять действительно некому». Буч крутнул один из кристаллов в оправе к себе. «На случай всплеска», — пояснила я кратко, — «буду сливать силу». Маги говорила, печь работает плохо. «Силу не стоит выбрасывать на ветер», — закончили мы одновременно. «Это каждому высшему твердят с детства. Владеешь силой — используй с умом. Буду приносить пользу, пока не перейду на четвертый». «Похвально», — равнодушно отметил Буч, а я заерзала на стуле. «Вечерние разговоры менталистов мне сегодня уже надоели. Наелась досыта, как сказал бы Геб». «Хотели поговорить сами или вас отправили?» «Вызвался сам», — глухо пояснил Буч. «Вы сделали сегодня неверные выводы». «Моу, и вы сочли нужным их поправить?» «Счёл», — Рокочущий подтвердил он. «Каро оказан для его же пользы, за то, что произошло в храме». «А что произошло в храме?» «Я пожал плечами». «Жрецы провели мне обряд, всё, каро здесь ни при чём». Буч глубоко вздохнул. «В столице за подобное уже подали бы петицию в управление. Дознаватель не справился с возложенными на него обязанностями. Корора жаловали бы, возможно, исключили бы из пятерки, если бы жаловался кто-то повыше. И наказание управляющей печатью. Жаловаться никто не будет. Я не могла говорить за дядю, но то, что такой бред вряд ли придет ему в голову, понимала отчетливо». «Вы — нет. В столице — да. Коро может решить, что это норма». Буч прошелся из угла в угол за несколько размашистых шагов, и Большая Кухня Маги сразу показалась крошечной. «Это только вторая его операция. Коро может решить, что это норма, когда менталистов садят за один стол с главой клана. Обычно мы едим на кухне». «Еще несколько раздраженных размашистых шагов». Норма, что можно совершить ошибку и не получить за нее наказание. Норма, что можно изучать бытовые чары поутру, а потом сделать чудовищную прическу подопечной, с которой она пойдет в школу. Норма – таскаться по женским лавкам, пить на кухне и воровать ночью сладости. Это не норма. А в интересах коро понять это отчетливо, чтобы не ошибаться там – где не прощают ошибок, ни малейших. Я поджала губы. С этой стороны я не смотрела. Это плохая услуга для него, леди. Мы не те, от кого стоит его защищать. Вы знаете, как работает управляющая печать? Как дознавателям выдают наказание? Вероятно, за неисполнение приказа процедила я неохотно. Как это работает, я видела только раз. Джо держался мгновений тридцать, отказываясь выполнять приказ, и потом полдекады провалялся в кровати, и никакие целительские чары особо помочь не могли. «Верно», — Буч кивнул. «Слабые не могут сопротивляться вовсе, или ломаются сразу. Сильные могут держаться, но недолго. Коро слабый, он сломается. Его сломают», — уточнил Буч. «Я поняла. Вести себя по-людски — это плохо». Я фыркнула тихо себе под нос. «Помните? Вы лечили. В дуэльном зале». Буч наклонился ближе, опустив голову, чтобы было видно шею. «Это шрамы от наказания». «Но... я думала, наказание... ментальное». «Если долго сопротивляться... очень долго», — уточнил Буч, «остается физический след». «Необратимые повреждения». «Но тогда почему вы живы?» Я подпрыгнула на стуле. «Вы живое доказательство, что подчинение можно обойти и сопротивляться управляющей печати. Это же нарушение устоев». «Обойти нельзя. Сопротивляться можно. Очень долго. До смерти», — пророкотал Буч. «Я рассказал только для того, чтобы вы поняли». «Корони выдержит и десятой доли». Он поправил пальцем воротник повыше привычным жестом, чтобы шрамов было не видно. «Поэтому ему нельзя ошибаться. Следуйте правилам, слушайтесь приказов. Никакой самодеятельности на празднике. Пожалуйста, леди Блау». Я торопливо кивнула. «Но наказывать, ничего не объясняя, не лучший метод воспитания». Я до сих пор помнила полет коров в коридоре как ему прилетела гордина сверху. «Ваш дядя использует схожие методы», — Буч присел рядом за стол. «Но я не заметил особого протеста с вашей стороны». «Дядя — это дядя. Семья». «Я понял», — раздался тихий смешок. «То, что дозволено Блау, не дозволено никому». «Мы не будем обсуждать Сера Блау в его отсутствии. Как его самого? «Так и его методы воспитания». Мой голос похолодел. «Не будем». Буч примирительно поднял руки. «Вашу преданность семье мы приняли в расчет, особенно малыш Сяу. Он теперь так печется о Сире чтобы вы не расстраивались, что почти сдувает пылинки. Вам сказать, сколько ваш брат за последние декады попадал в переделки?» «Я фыркнула. Можно подумать, это что-то новое». Аксель — это Аксель, он попадал в переделки везде и всегда, находя проблемы даже там, где их не было по определению. «Мы знаем о предложении Сяо», — я насторожилась. «Для малыша Сяо хорошо знать, что семья в безопасности. Это хорошо для любого. Можно спокойно работать. Надежная пятерка — хороший тыл», — резюмировал буч «Если вы договоритесь...» «Мы позаботимся о том, чтобы не было препонов при оформлении». «Это они так обозначают открытую поддержку Сяо?» «Нам просто нужен рунолог», — буркнула я тихо. «Хороший рунолог». «Рунологов много. Вы могли взять любого. Но не каждый рунолог имеет такой проблемный род, и не каждому нужно предлагать землю», — тихо пророкотал Буч. И не каждый рунолог имеет брата, который работает дознавателем. Даже если не получится, мы благодарны за малыша Сяо». Я кивнула и сгребла три накопитель в карман. Меня ждала лаборатория. а великом», — тихо добавил Буч уже мне в спину. «Вы знаете, почему бога серебристого пламени так не любят в столице?» «Бог един для всех», — выдала я прописную истину не делает различий. — И да, и нет, — выдал менталист. — Это не главная причина. Буч прошагал к окну и отодвинул занавеску. Из-за темных туч на мгновение выглянул серебристый бок ночного светила. — Вы знали, что это не тот мир, куда наши предки должны были прийти изначально? — Великий Исход, — напомнил мне он. — Не тот? — Нет. «Жрецы Великого перепутали координаты переноса. Так говорят», — Вуча развёл руками. Я фыркнула, а потом тихо засмеялась. Это вполне в духе этих бритоголовых. «Смешно, правда?» «Может, это и есть замысел Великого? И мы должны были оказаться именно здесь?» Я сделала несколько танцевальных па по кухне, взвихрились вокруг ног юбки ханьфу. В 114 от начала исхода жрецы перепутали наследников. Точнее, пламя выбрало не того кандидата в императоры. Больше этот ритуал не использовали. О, мы это не проходили. Вы знаете историю восточных топий? Это не подтверждается хрониками, но считается, что это тоже результат работы жрецов Великого. Тогда была сильная засуха, И они две декады призывали воду. Буч обреченно вздохнул. Призыв увенчался ошеломительным успехом. Великий бог настроения, так говорят у нас на юге. Бог, который перепутал мир, перепутал наследников. Многие ритуалы часто идут не так, с совершенно непредсказуемым результатом. «Не знаю, как на юге», «А у нас на Севере Великий работает хорошо и очень почитаем я сдвинула брови. «То, что оранжевые бритоголовые попали в мой личный список номер два, вовсе не означает, что можно клеветать на Великого». «Охотно верю», — хмыкнул Буч. «Вы явно осенены дланью Великого и проповедуете непредсказуемые результаты». «Великий снял немилость. Это не доказательство?» «Вам повезло» тихо шепнул Буч. Непредсказуемый результат ритуала, которого не должно быть. Ритуала, который последний раз проводился более 500 зим назад, потому что запирающий артефакт был утерян. Просто повезло. Но это не значит, что повезет в следующий раз. Держитесь от жрецов подальше. От любых жрецов, леди. Слушаюсь. Я крутнулась на пятках и насмешливо отдала Бучу полный легионерский салют. «Что-то ещё или я могу идти?» «Можете», — Буч кивнул на выход. «Ясных снов, юная леди». «Ясных снов, Буч», — прошептала я себе под нос. Я пролетела почти весь нижний ярус и притормозила. Впереди мелькнул белый передник. Молоденькая ларийка несла стопку чистого белья, что-то мурлыкая себе под нос. Ликос не возвращался. Я выскочила из-за угла и перегородила ей дорогу. Служанка испуганно ойкнула и осенила себя знаменем. «Мисси, ночь на дворе, а вы как тварь крадетесь по коридорам!» «Не возвращался?» «Нет», — она резко замотала головой. «Дядя, мастер Луций!» «Никого!» Я отпустила ее взмахом руки. «Подожди!» А Ларико снова ойкнула, прижала стопку к груди и испуганно оглянулась на меня. «Когда они стали такими шуганами?» «Нэнс, ничего мне не передавала?» «Ну, из табора, как у нее дела?» «Нет, Мисси, не передавала». «Да и не знаю я ничегошеньки!» «Иди!» — я вздохнула. «Никакого толку от этих молодых служанок!» Дверь в лаборатории я захлопнула с грохотом и заперла, щелкнув кольцами несколько раз. Накопители выгрузила на стол рядом с фиалом с кровью Нике, поправила, чтобы стояли ровно в одну четкую линию, закатала рукава и пошла чертить рунный круг, пока не передумала. Работа спорилась. Линии выходили на диво ровными, мел почти не отрывался от пола, и даже фокусные лучи я вывела на глазок, без всяких формационных линеек. Мгновение через пять все было готово. Круг начерчен, трактат открыт на нужной странице, проявитель ждал своего мига рядом с фиалом. Маленькую шкатулку из черного дерева, инкрустированную серебром, которую на десятилетие подарил мне аксель, а выбирал наверняка дядя, я открывала торопливо. Капли моей крови на первый засов, капли на вторую задвижку, замочек и приложить родовое кольцо в выемку. Сила вспыхнула темным облаком, и шкатулка открылась. Внутри было совсем мало предметов. У меня не так много того, что нужно прятать от чужих глаз. Подвеску Ясина я достала первой. Покачала на порванной цепочке, наблюдая, как вспыхивает рисунок печати на свету, и спрятала обратно. Не время. Монета лежала сверху. Мастерская подделка под империал с отчеканенной маской на Аверсе. Настоящее произведение артефакторного искусства. Сомневаюсь, что дядя с ходу мог бы создать такое. Даже ему потребовалось бы время. Монетку, гостевую маску серых, я тщательно упаковала в бумагу, вырванная с корнем страницы и мелкими убористыми рунами. Я не пожалела ради такого дела трактата по высшему Тиармагу из нашей библиотеки, который был в единственном экземпляре. Книгу было жаль. Придется сжечь. Империал засунула в гебов мешочек, крепко затянула завязки и выдохнула. Надеюсь, этого хватит, чтобы экранировать артефакт серых. Трактат по Тиармагу горел весело. Я сделала светотатственный для любого алхимика жест. Использовала алхимическую печь не по назначению, а чтобы сжигать там книги. Синее пламя слезало все. И даже пепел и тот и стоял до крупинки. Печь пискнула, сыто мигнула огоньками управляющего контура, и отключилась. Шкатулку я заперла и убрала обратно, выдрузив на среднюю полку стеллажа ровно по центру лаборатории. Хочешь спрятать? Положи на самое видное место. Рунный круг был готов. Проявитель стоял в центре, на пересечении фокусных лучей, в прозрачном алхимическом фиале, чтобы было видно реакцию, но я кружила по лаборатории с трактатом в руках и медлила, повторно перечитывая условия проверки по крови. Дело в жизненной силе. Пока Высший жив, частицы крови каким-то образом сохраняют связь, возможно, с силой внутреннего источника, и показывают наличие или отсутствие жизненной силы. Красный. Если проявитель станет талом, значит, объект жив. Не изменит цвет. Ритуал по крови и поиск не дает никаких результатов. А если проявитель почернеет, объект покинул этот мир и ушел за грань. Книгу я закрыла с громким хлопком. Псаков ритуал был не слишком популярен именно потому, что в половине случаев давал осечку. Проявитель просто не менял цвет, не сообщая никаких сведений о искомом объекте. И это мне не подходило. Я покачала фиал с рубиновой жидкостью на свету. Крови Нике было мало, очень мало, но должно хватить, даже если разделить на три части. Вытащила новый кусок мела и пошла чертить еще два рунных круга, точно такие же, как уже готовый. Проекция песочных часов в воздухе висела прямо над моей головой. Я клевала носом, считая песчинки, изредка посматривая на рунные круги. В центре каждого из трех стоял отдельный фиал с проявителем, куда я отмерила положенные пять капель крови Нике. Ритуалы я проводила последовательно. Круг за кругом, если первый даст сбой и не покажет ничего, буду ждать следующего. Проекции песчинок бесшумно падали вниз. И я посматривала налево осталось пара мгновений, и первый проявитель покажет результат. Сидеть на полу было тепло, пара одеял с должны были греть отлично, но внутри всё равно было холодно, я мёрзла. Одно мгновение. Последние проекции песчинок стекали в часах вниз, и я затаила дыхание. 3 два, один. Рунный круг вспыхнул ласковым золотистым светом, подтверждая окончание ритуала. Я проморгалась от вспышки и подалась вперед смотреть. Ритуал сработал. В центре рунного круга, ровно посередине, на пересечении фокусных лучей, сиял антрацитовым блеском фиал с проявителем. Черный фиал. Псакова чушь. Я со стервенением стирала тапками меловые линии рунного круга. И так пнула фокусные камни, что они разлетелись и ударились о противоположную стену лаборатории. Чушь! «У Сокрорума, как у твари, девять жизней!» Я вернулась обратно на насиженное место и завернулась в одеяло. Следить за второй проекцией песочных часов в воздухе и следующим рунным кругом, в центре которого сейчас стоял фиал с почти прозрачным проявителем. «Девять жизней!» Тихо повторяла я почти про себя. «Сокрорум та еще тварь, и не может сдохнуть так просто и так глупо. Девять. Девять жизней!» В лаборатории было тихо и сумрачно. Магический светляк под потолком горел тускло и едва вспыхивал. Кончался заряд. Алхимическая печь мигала синими огоньками управляющего контура. На лабораторном столе, аккуратно выстроенные в ряд, стояли три фиала с антрацитово-черным содержимым.